«Глава 16 Там же. Ты неплохой человек. Ты очень хороший человек, с которым произошли плохие вещи. Сириус Блэк». Протопопову понадобилось некоторое время, чтобы отойти от непростого визита к государю. Минут пять или около того он стоял посередине приемной и смотрел на закрывающуюся за Николаем дверь. Сжимал кулаки, разжимал. Дышал тяжело. Откровенно хотелось пойти вслед за Николаем, схватить его за шкирку и в лицо спросить «Что ты творишь?». Но нельзя. Не работает так, к сожалению. Протопопов прервал мысль. Не хочется называть как-то непотребно в густейшую особу, но повел себя государь неправильно. Как сейчас модно говорить «неэкологично». Другого Протопопов ожидал от столь долгожданной встречи с глазу на глаз потому выводы и впечатления после чечевой беседы с царской особой оказались неутешительны и не впечатлили по своим результатам. Плохонько вышло. Совсем плохонько. Захочешь поискать плюсы, так и не найдешь днем с огнем. Не так он себе видел эти самые результаты и, понятное дело, не на то рассчитывал после завершения аудиенции. Николай не поддержал инициативы министра и вообще... На вкус Александра Дмитриевича государь тянул резину и пребывал в аморфном политическом состоянии. Почему? И можно ли было это предвидеть? У министра ведь с собой доводы имелись, как хотелось полагать веские. На этот вопрос сложно было дать однозначный ответ. Однако в текущей обстановке у Протопопова имелось отчетливое понимание, что лицо, принимающее решение на момент 1917 года, это император. И со своей задачей склонить ЛПР на свою сторону, Протопопов не справился и, больше того, провалился. Но из каждого своего промаха Александр Дмитриевич привык делать определенные выводы, чтобы учесть допущенные ошибки и, по возможности, не повторять их впредь. И министру казалось, что свой вывод из встречи он сделал. Была выявлена проблема, видевшаяся ключевой. Стало понятно, с чем предстоит работать в ближайшие дни. Протопопов уяснил для себя, что царь – не гибкий человек. Дави-не дави, а не прогнется. А если и прогнется, то лишь для того, чтобы амортизировать. Больно так? Где царь, а где гибкость? На разных полюсах, если только. Исходя из этого, просился вывод, что августейшая особа совсем или крайне плохо поддается влиянию и любого рода манипуляциям. Извне. Любому. За это качество государя, безусловно, можно было уважать как мужчину и в других ситуациях такую несгибаемость можно было смело в пример приводить, но имелась поправочка, которая все перечеркивала, по сути, сводя достоинства на нет. В некоторых случаях царская негибкость легко превращалась из достоинства в недостаток. Негибкость приводила к зашоренности ЛПР и кузости взглядов, к той самой политической импотенции. Николай не принимал выводов и умозаключений, сделанных другими людьми, Не доверял им, и его решения основывались исключительно на громоздкой аналитической работе, которую царь проводил в собственной главе, тихо сам с собою. Он верил как самодержец и хозяин русской земли, что достоверно знает, как русскому народу будет лучше, и отвергал любое делегирование и разделение полномочий, считая это неправильным и неуместным, потому что никто другой на самом деле понятия не имеет об исконных интересах России-матушки. Надо ли говорить, что такой подход в моменте предреволюционной лихорадки, по сути, ничем не отличался от бездействия и даже противодействия, когда решение требовалось принимать оперативно и не откладывать дело в долгий ящик? Но государь медлил, сам того не хотя. В модели Николая напрочь отсутствовали спонтанность, интуиция и вещи, так или иначе с этим связанные. Но ну и что, пожалуй, еще главнее, отсутствовало доверие к собственному окружению. Манера проводить полноценные исследования, выслушивать всех и каждого, сопоставлять, а потом в муках принимать решения, она была хороша и давала результат в мирное время. Но это манера управления стабильным и процветающим государством, а не страной, повисшей на грани гибели. Решения царя подчас запаздывали настолько, что на момент их принятия и тем более исполнения эти решения становились неактуальны и вредны. Временами случалось так, что предпринимать следовало диаметрально противоположные действия и предпринимать немедленно. Но, увы, государь по новой запускал жерло своей бюрократической махины и перемалывал любую инициативу. В остатке государство, огромная империя, находилась в стагнации, а затем и в рецессии. И после встречи с государем протопопов увидел это все своими глазами. Исходя из вышесказанного, Александр Дмитриевич отчетливо понял, действовать надо самостоятельно, пока его не уволили или не убили, а того и гляди не сделали и того и другого одновременно. Даже если в конечном итоге Николай ознакомится с докладом министра внутренних дел и сделает правильные выводы, будет поздно. Поезд Российской империи раз и навсегда уйдет в небытие, поэтому дальше самостоятельно. И если министр не найдет обозримых возможностей, Их потребуется создать. Как-то так. Уходя из приемной, Протопопов все еще пылал изнутри и был крайне зол. В дверях он едва не сорвался на явившегося Мордвинова, который взялся сопроводить министра до автомобиля. Завела Александра Дмитриевича совершенно дебильная улыбочка флегели которую живо появилось желание поправить. Править лицо Анатолия Александровича министр не стал. Зато на полном ходу двинул хорошенько плечом в плечо флигели дютанта, как будто бы случайно и мигом усадив полковника гвардии на задницу. «Ой, извините бога ради, я как-то вас не приметил сразу!» Протопопов одарил Анатолия Александровича такой же совершенно дебильной улыбочкой в ответ. С лица же полковника улыбка разом сошла, и он нахмурился. Надо сказать, что брякне сейчас этот человек что-либо, и министр, не задумываясь, открутил бы ему башку своими руками, начхав на дуэли и прочие приблуды. Но надо отдать должное флигеле выдержки у него хватило, чтобы не развязать конфликт прямо у царских апартаментов. «Ничего, бывает. Повнимательнее будьте», — ответил он. Александр Дмитриевич смекнул, что погорячился и не на том человеке срывает злость, таки помог полковнику подняться подал руку и рывком поставил Анатолия Александровича на ноги. «Как прошло-то?» — спросил флигель -адъютант. Протопопов не знал, отвечал ли прежний министр на подобные вопросы, но у него самого отчитываться не возникло желания. Он молча резко развернулся и зашагал к автомобилю, где его ожидал генерал Курлов. Сейчас еще Павел Григорьевич, все это время торчавший на морозе, начнет вопросы свои задавать, а ответить на них ровным счетом нечего. Вот в таком взвинченном состоянии Протопопов подошел к своему автомобилю, едва не в припрыжку, и застал зевающего Курлова праздно шатающимся вокруг «Опеля». От нечего делать Павел Григорьевич лепил и кидал снежки, выбрав вот такой способ согреться, а заодно отвлечься от вороха проблем. «Едемте!» — сходу бросил Протопопов, приближаясь к автомобилю. Курлов, который в этот момент как раз слепил себе новый снежок, обернулся. «О!» Задержались вы, Александр Дмитриевич. Ну, как все прошло-то? Живо рассказывайте!» «Уезжаем, Павел Григорьевич. Нам определенно здесь больше нечего делать. По пути расскажу», — ответил чуть более развернуто Протопопов. Генерал не стал кидать снежок, выбросил на землю и насухо вытер о куртку руки, обеспокоенной реакцией министра. Протопопов, не дожидаясь, когда Курлов задаст следующий вопрос, решил завести автомобиль, который генералу хватило мозгов заглушить. Понятно, что топливо «Опель» жрал как не в себя, даже на холостом ходу, но за час, что протопопов пробовал у государя, машина остыла и натурально в льдину превратилась. Способы завести примитивные автомобили в мороз, кроме как с кривого стартера, на 1917 год не существовало. Хотя на «Кадиллаках» уже активно разрабатывали новый и менее травмоопасный способ заводки, начав деятельность как раз накануне мировой войны. Но «Опель» даже тогдашний — это не «Кадиллак». И заводился он по старинке, механически. Впрочем, тем лучше. Протопопову определенно была нужна разрядка, да и отсрочка от необходимости отвечать на вопросы во время пути. Александр Дмитриевич достал кривой стартер, вставил в коленвал и хорошенечко так крутанул ручку, что дай боже. Коленвал прокрутился сразу же, и мотор умиротворенно заурчал. Курлов сгарал от любопытства. «Ну таки расскажите, Александр Дмитриевич, как все прошло? Мне не терпится!» Нечего рассказывать, честно говоря. «А как же ваш сюрприз для государя? Как он отреагировал?» Не отступал Курлов. «Я даже подвести его к этому не успел. Времени не хватило или не знаю чего. Но зря мы сюда сундук тащили. Сюрприз не задался, и сундук не пригодился. Да и остальное тоже». Протопопов двинулся к стороне водителя, но Павел Григорьевич, видя, что министр пьяненький и за ним тянется облако перегара, ловко так прихватил его под руку и подвел к пассажирской стороне. Давай, Давайте-ка я поведу обратно. За рулем страсть как соскучился. Не вопрос. Видите, сколько влезет. Протопопов устало плюхнулся на пассажирское сиденье и захлопнул дверь, чувствуя себя выжатым как лимон. А потом боковым зрением увидел, что ящика, который он оставил стеречь Курлову, его нет. «Исчез». «Не понял». «Куда делся?» Протопопов приподнял бровь, перекинулся через сиденье, осмотрелся и немало удивился, когда не обнаружил свой сундук. Курлов залез следом. «Где ящик? Что-то не понял». Только от государь, за ним пришли. Я что и спрашиваю, понравился ли государю задуманный сюрприз?» — ответил генерал. «В смысле пришли?» — Ну как в смысле? Минут за пять, как вы вышли из приемной, люди из дворца подошли, говорят, приказано забрать. Но я и решил, что раз приказано, то пусть берут. Для дела же. — И ты отдал? — А не надо было отдавать, Саша? Вздохнул Курлов, трогаясь и, видимо, полагая, что после выпитого Протопопов еще не отошел. — Говорю же, сказали мне, что приказано сверху. И ты сам говорил Мордвинову прислать за сундуком пару крепких ребят. Что не так-то? Протопопов переварил поступившую от Курлова информацию. Как так пришли? Кто пришел-то, если государь сказал, что аудиенция была прекращена, и вообще Николай дал понять, что разговаривать больше не хочет и не намерен? Никакого приказа он не отдавал, тем более, потому что ничего о сюрпризе не знал. Протопопов ему об этом не говорил. Еще не хватало, чтобы ящик подмотали прямо в Александровском дворце. Вот будет умора. Но если по-серьезному случись так, что сундук попадет куда-то, кроме государя, дело дрянь. Гадать на кофейной гуще Протопопов не любил и вопросы предпочитал решать, не отходя от кассы. «Паша, останавливайся!» «Зачем? Тормози, говорю, без вопросов!» Не дожидаясь, пока автомобиль до конца остановится, Протопопов пулей выскочил из салона, спрыгнул на землю и едва на ногах устоял. Куда подевался сундук, стоило выяснить у Мардвинова, который наблюдал за их отъездом. «Сундук где?» Запыхавшись после рывка на стометровке от автомобиля к дворцу, спросил Александр Дмитриевич. «Какой сундук?» «Вы дурачка, Анатолий Александрович, не включайте. Я про сундук, который я к государю лично привез. Куда вы его дели?» Мордвинов задумался, не сразу ответил, как будто припоминал, о чем идет речь, а потом пожал плечами. «Понятия не имею, куда вы подевали свой сундук. Мне он точно без дела», — заверил он. «И вы бы избавили тон, коли выпили. Как-никак в Александровском дворце находимся. Здесь ваши выходки при себе оставьте. Или у вас традиция такая?» Протопопов стиснул зубы, сделал глубокий вдох, получившийся со свистом, и махнул рукой. «Ладно, Мордвинов прав, допустим, тон надо действительно сбавить. Не хватало еще затеять заварушку прямо у дворца. Тогда уж точно ничего хорошего ожидать не придется. Интереса в конфликте с Мордвиновым нет никакого». Не прощаясь, Протопопов зашагал прочь. «И вам всего хорошего!» — улыбнулся Мордвинов, по всей видимости, довольный тем, что угомонил министра, в последнее время известного своими скандальными выходками на всю Россию. Протопопов таким чесанием ЧСВ значения придавал мало, если прямых оскорблений нет. Глаза у Мордвинова не врали, вроде как правду сказал. — Ответил? — спросил Курлов с некоторым беспокойством, когда министр вернулся. — Он не знает ничего, говорит, не брал и, похоже, что не врет. — Саш, слушай! — «Но откуда я знал, что твой этот сюрприз никому отдавать нельзя? Или кому-то можно было? Ты уж определился бы тогда. А то этому давать, тому не давать», — бурчал генерал, залезая обратно в автомобиль. Протопопов подавил в себе желание выместить на Курлова всю злость, что было проще всего. «Кто забрал, хоть помнишь?» «Двое подошли. Говорят, где ящик, давай сюда. Приказ, мол, туда-сюда», — припомнил Павел Григорьевич. «Ладно, поехали. День прям как-то не задался, Саш». «Ну, бывает. Может, встал не с той ноги». Протопопов промолчал, не став развивать тему суеверий. «Так можно дойти до того, что кошка им черную дорогу перебежала. А она, блин, реально перебежала у станции. Или еще какой глупости наподобие. Но факт налицо. Так называемый сюрприз пропал в Александровском дворце. Бред, если бы не произошло на самом деле». «Так теперь еще не найдешь концов. Бегать по дворцу и искать никто не пустит». Хоть этот флигель-адъютант и не врал, как показалось Протопопову, а Александр Дмитриевич умел отличить ложь от правды. Все же хотелось верить, что Мордвинов просто обиделся на толчок у приемной. И теперь вот пытается отомстить, как умеет. Решил наверняка заранее заботиться доставкой сундука, если вдруг тот действительно понадобился бы государю. Протопопов ведь так убедительно в этой надобности заверил перед визитом. Если, дай бог, так, то мелочно, конечно, действует Анатолий Александрович, зато сундук в безопасности. Худшее, что в таком случае следует ждать, государь откажется смотреть его содержимое или в одиночку не поймет его вовсе и велит выбросить, а то и выслать обратно в Министерство внутренних дел. Ну и ладно. Только минут через 20 они были на станции «Царское село». Ехать на автомобиле обратно в Петроград не представлялось возможным. Начал срываться снег, круживший над царским селом крупными хлопьями, а снегопад, понятное дело, переводил переход в разряд утопии. Да и генерал водил машину откровенно плохо и плелся все равно, что черепаха. С такой скоростью они были бы в Петрограде только к полуночи. С таким же темпом они бы быстрее дошли до здания министерства на своих двоих, что, кстати, Александр Дмитриевич наверняка сделал бы, не будь на улице Лютого Мороза. Ну а что, ходил ведь в свое время из царского села пешим ходом Пушкин, так чего бы не последовать примеру великого поэта. Для себя министр решил, что оставит автомобиль в царском селе, рядом со зданием станции, а потом, как немного распогодится и проезд по шоссейной дороге станет доступен, пошлет за автомобилем Федю или сам смотается, проветрится. Курлов воспринял это крайне положительно и всячески поддержал. На станции их ждал новый облом — Федя с ребятами, уже заждавшиеся министра и генерала, сообщили, что по техническим причинам, связанным с непогодой, следующий поезд в Петроград будет отбывать только через несколько часов. Александра Дмитриевича эта новость немного удивила, потому как в тот момент, как они подошли к станции, туда прибыл очередной локомотив. Но кто же будет спорить с железнодорожниками? Через несколько часов, значит, через несколько часов. Главное, что неплохо было бы уехать отсюда в принципе до следующего дня. Терять время и ночевать в царском селе не было никакой возможности. Завтра хоть и выходные, но у Протопопова до неприличия много дел. Все неотложные и требующие решения. Опускать руки после не совсем удачного разговора с самодержцем Александр Дмитриевич не станет. Не в его это характере. Понимая все это, министр решил дождаться следующего поезда в забегаловке возле станции. Возможно, оно и к лучшему. На самом-то деле будет время остыть окончательно и подкорректировать планы. «Обещал же Павел Григорьевич, что после визита к царю я тебя шампанским угощу. Пожалуйста», — прокомментировал Протопопов свое решение, — «сейчас угостимся». «Полагайте, что найдутся безумцы, которые алкоголем в обход запрету будут торговать у царя под боком? Бросьте, чаю выпьем, и то хорошо». «Вот под боком у государя, это и есть самое безопасное место, где законы нарушают охотно и в большом количестве», — вмешался в разговор Федя. «Думаете?» «Ну вот мы и проверим», — сказал Протопопов. Не будет в царском селе такого. Пятьдесят рублей поставлю. Спорим? Спорим, конечно.